Глава пятая «Да что тебе жалко? Жалко поделиться с другом!» Я хмыкнул. «С каких пор мы стали друзьями?» «А с тех самых, как остались здесь одни и зарой её!» Зимеон попытался обнять меня за плечи. «Тогда мы земляки!» Пришлось ткнуть Зимеона в бок пальцем, приемом которым с успехом пользовалась Дира. Он охнул и убрал руки. Я мстительно продолжил. «Друзьями нам еще предстоит стать!» «Вот сойдемся лицом к лицу с сотнями монстров. откусят тебе руку». Я задумался на миг и продолжил. «И ногу еще, А я вытащу тебя с поля боя. Вот тогда и стану тебя другом». «Не, земляк». Зимён даже перестал держаться за пострадавший бок и развернул руки ладонями ко мне. «Давай как-нибудь без этого». В наш разговор вмешался девчачий голос. «Забудь слово «монстр».» «Что?» Я уставился в спину, неожиданно заговоривший великор. «Забудь это слово». повторила она, по-прежнему не оборачиваясь, и замолчала. Я покачал головой. Вот и поговорили. «Оно сразу говорит всем, из какой дыры ты вылез». Я обернулся на новый голос и обнаружил, что да, не показалось. Говорили с ухмылкой и презрением во взгляде. «Пастух, это не твои занюханные пески. Здесь все пропитано силой. Травы, животные, люди. Разве только что рожденные детеныши не имеют звезд? Это они все». Трав, отмеченных небом, так много, что животные даже не задерживаются на этапе закалки. Для таких пастухов-нулевок они все монстры. Но так их тут не называют. Просто звери. Я скажу так. В разговор влез какой-то широкоплечий парень, сидевший за столом у края навеса, и с удобством опершейся спиной о его столб. Попадешь к нам в атагу сразу отхватишь по шее за то, что ляпнул такое. Говори просто, зверь, чтобы не накликать лихо. И... Чё замолчал? Не выдержал Зимион. «Он на королях среди них», — махнул рукой тот, первый заговоривший парень, с презрительной улыбкой. Он пусть и был в такой же одежде, как у всех, но она явно пошита из другой ткани и украшена вышивкой, подобной учительской. Я решил дать ему кличку «Богач». Познакомиться вчера я успел меньше, чем с десятком людей, и «Богач» к нам с Зимеоном не подходил. Тех, кто стал сильнее людей и против кого нужно звать на помощь старейшим семей или даже людей из императорского клана, «О, императорский клан Вилор!» зимён откровенно ухмылялся. «Я уже слышал о них. Они и впрямь есть везде, и за всем следят. Ты, богатей, любишь поговорить, как я смотрю? Давай, давай, развлеки меня болтовней. Богач вскочил. «Ох ты!» «Сядь!» Окрик Великор заглушил даже вопль богача и заставил его сесть, хотя на старшую он зыркнул даже с большей ненавистью, чем на Зимеона. Великор же обернулась на миг к нам и сказала. Да. Они следят. Зимеон продолжал пялиться в спину, неожиданно заговоривший великор, и ждал продолжения. Напрасно. Молчали и остальные в классе, лишь переглядывались. Даже богаче разжал кулаки и притих. Зимеон попытался продолжить разговор: Эй, -э -э, чего замолчала? И все. Великор было снова замолчало, но внезапно повернулась к нам. Все тоже невозмутимое лицо, словно маска спокойствия. Хочешь пример? Зимеон кивнул. Ага, скажи мне, Великор провела рукой перед собой, кто собран в этом классе? Э, зимён быстро огляделся в поисках подсказки. Будущие послушники ордена? Неверно, припечатала Великор. Кто собран в этом первом классе? Таланты! Довольно воскликнул Зимеон, найдя ответ в словах собеседницы. Ошибка. От голоса нашей старшей нужно было укрываться как от ночного холода, столько в нем было презрения. «В этом классе собраны посредственности, которые долгие годы топтались на стадии закалки». Окружающие приняли эти слова спокойно, без слова возражения. «Вот я нахмурился. Что она несет? Да, пусть остальным лет четырнадцать-пятнадцать, но называть их неудачниками — не слишком ли высокие у нее ожидания? А сама-то?» «Где настоящие гении?» Великор усмехнулась и ткнула себя в грудь. десятков двенадцать? Ничтожество!» «Где те, кто перешагнул закалку, не заметив ее? За год, за полгода, за месяц, в Ордене. Что они тут забыли? Да они уже в столице. Имперцы вымели их веником, стоило только появиться слухом о таких гениях». Я, вслушивающийся в слова великор и примеряющий их на себя, уточнил. «В хрустальных водопадах?» «В столице Империи, в благословенном третьем поясе, где и живут истинные практики возвышения». Ядом, в словах Великор, можно было отравить половину морозной гряды. Ну левка, Думаешь, вырвался из кучи мусора? Глупец. Мечтал, что в первом начнется жизнь? Дважды глупец. И первый, и второй пояс — такие же отстойники для мусора, к которому не место среди идущих к небу. Это тюрьма. Разве что в твоих песках совсем дно этой помойной ямы, а ты начал карабкаться по склону. Но по-прежнему не заслуживаешь даже взгляда настоящих экспертов империи. Твой удел — морозная гряда. Я сидел, сузив глаза и обдумывая услышанное. А вот Зимеон вскочил на ноги. Что хотел сказать, осталось неясным. Он едва успел рот открыть, как наше время болтовни закончилось. Великор тоже вскочила и закричала. «Класс, встать!» Мы были под тем навесом двора, где стояли столы и скамьи. Его ширина позволяла расставить их в два ряда, а сами скамьи позволяли сидеть на них четверым. Последние седьмые были совсем пусты. Наши четыре десятка учеников разместились и так. Впереди стоял отдельный большой, светлого дерева стол, заставленный множеством предметов, странный черный плоский камень, скорее даже прямоугольная плита, установленная из таймя, и необычайная конструкция из дерева, немного похожая на ту, с помощью которой растягивают шкуры на просушку. Я последовал примеру окружающих и подхватился со скамьи. Мы добрых полчаса, как сидим, собранные старший, и от скуки принялись чесать языками. А ведь только дошли до интересных вещей, как пришел тот, о ком я уже забыл. Досадно. «Приветствуем старшего!» Иглес кивнул. «Отлично. Пять баллов на общий счет. Объясняю, потому что среди вас есть те, кто слабо знаком с нашей школой. Успехи каждого ученика по отдельности и всех вместе будут внимательно оцениваться каждым учителем. Есть личный рейтинг ученика и общий вашего класса. Именно с помощью заработанных баллов любой из вас, даже будь он за стенами школы последним бедняком, может получить у ордена алхимические зелья и техники». Что же дадут вам эти пять баллов? На них можно купить зелье постоянного улучшения. Неплохая экономия яшмы, верно? Впервые потратить заработанные вы сможете через три недели. Затем раз в месяц. Основные правила школы изложены здесь. Иглис сбросил стопку тонких книжец на свой стол. Через неделю я проверю, как вы их усвоили. Не ответившему — минус балл. Старшему — минус бал за каждого такого лоботряса. Можете считать, что в наказании будут залезать вам в карман. Так обычно доходит быстрее. Кто не умеет считать, тому подскажут остальные. Я вдруг подумал, что оказаться простым учеником не так уж и плохо. Нас тут почти сорок, и за один раз получить наказанием даже половину от этого числа. Если сдадут все, старшему по балу за каждого ученика. Или старший отличная должность. Ладно, пустое. Жаль, конечно, что упущена такая возможность, но плакать все равно не буду. За неделю в лесу я понял, что мне тянуть эту ношу тяжело. Приходилось буквально заставлять говорить, действовать, вести себя так, как этого от тебя ожидают окружающие. А мне не хотелось меняться так, как этого от меня хотели другие. Да и вчера, требуя схватки за место старшего, я поспешил, дословно следуя совету Тортуса, который он дал мне в последний день. С момента, как пришел в себя после оплюхи Великор, я много думал об этом. Никак не мог уложить в голове произошедшее. Тортус отлично знал мои возможности, ведь видел меня в схватке в деревне, а значит, по его мнению, я должен был иметь шанс стать старшим среди ровесников. И такое сокрушительное поражение в первые же вдохи боя. Великор слишком сильна, чтобы я смог победить ее в ближайшие месяцы. Две звезды я не смогу преодолеть лишь одним желанием, каким бы сильным оно ни было. Помню, не так давно, пару недель назад, еще в лесу после схватки с тагримом, я думал. А если бы я сейчас проиграл, что бы я испытывал? Вчерашний день дал мне возможность попробовать это на вкус. Недоумение, изумление, даже сомнение в себе. Но, к удивлению, не было презрения в голосах, пришедших вечером знакомиться ребят. Были усмешки, подколки и подначки. Почти никто не пытался втоптать меня в грязь. И я понял, что ничуть не горюю по своему поражению. Пусть мне не стать старшим сейчас, но это означает, что можно стать лучшим после нее. Меньше очков развития, но более привычно для меня. Думаю, второй в классе достаточная позиция, чтобы и здесь, и в Академии на меня обратили внимание. Голос Иглиса вернул меня из воспоминаний. «Наше первое занятие мы начнем с самого важного. Я не буду проверять, насколько хорошо вы прониклись духом возвышения. Скажу прямо, самые важные в мире идущих к небу». Это отношение старшего и младшего. Уважение. Но мало приветствовать того, кто явно выше тебя по силе. Всегда. Запомните. Всегда вы должны знать, кто из вас старше. Сейчас вам приходится выяснять это, меряясь грубой силой. Такое будет случаться и в будущем. Но скоро вы научитесь с одного взгляда на человека определять старшинство. И это очень важно. На уроке, в тренировке, в сражении у вас всегда должен быть определен старший. «Никто из служителей, а тем более попечителей, не будет распределять обязанности и дела каждому из вас. Он поручит это старшему, с него и спросит». Невольно я бросил взгляд на спину Великор. «Это тоже мне не по душе. Я все же привык отвечать только за себя. Пока Иглис не заметил моей задумчивости, снова уставился на него. Поэтому привыкайте, что в любой момент вошедший воин может потребовать к себе старшего, и разговаривать продолжит уже с ним». и он всегда должен быть определен среди вас. Именно на него в будущем будет возложено все, от распределения пайка в походе и очередности дежурства до действий в сражении. У вас будет полгода, чтобы отработать этот навык здесь, в тиши школы. Затем, после экзамена, будет месяц практики в лагере новичков. После — жизнь послушника или вольного идущего. И там, особенно увольных, жизнь будет строго наказывать каждого, кто не сможет верно определять старшинство за один миг. Учитель Иглис еще много что говорил. Про ранги и цвета в Ордене, про его символы, про земли, что находятся под его рукой. Часть сверстников, видимо, те, что выросли в морозной гряде, слушались с линцой, похоже, зная это и так. Кто-то явно запутался в словах. Я узнал этот пустой взгляд, что изредка видел на лицах своих оставленных в нулевом учеников. Но сам я старался не пропустить ни одного слова. Послушник, служитель, попечитель, управитель, комтур, магистр, Серый, синий, красный, белый, золотой, серебряный цвета одежд. Золотые полосы на ней — школа, синяя академия, чёрная стража дорог, Желтые пустоши, Красные стражи гряды. Иглес скоро перешел на мелочи, относящиеся именно к нам, ученикам. Оказалось, что даже выйти за пределы своего двора мы пока не могли без разрешения. Наш распорядок обучения на ближайшие недели был прост. Занятия с утра и до вечера. Сначала с Иглесом по законам и истории, после «Животный и растительный мир первого» с другими учителями, затем несколько тысяч вдохов занятий для создания средоточия. Урок техник, занятия с оружием, общая тренировка и спарринги. У обучения в школе две цели. Одна — очки развития, которые вы можете заработать и получить за них знания. Другая — вбить в вас правила, которые нужно соблюдать. Старшая... Великор вскочила. «Слушай, учитель». «С тебя будет особый спрос уже с завтрашнего дня». «Ты!» — палец Иглиса явно указал на богача, который чесал языком, насмехаясь надо мной и Зимеоном. Богач тоже подхватился со скамьи. «Слушаю учителя!» «Почему на тебе надета неуставная форма?» Иглес слова скорее цедил. «Что-то о себе возомнил, позволяя вышивку». «Я ошибся, старший! Одежда была приготовлена до поступления в школу! Прошу у вас прощения!» Богач склонился в низком поклоне, ожидая решения Иглиса. А Тот, неприятно усмехаясь, взял в руки со стола странный металлический предмет с ручкой и встряхнул его. По двору поплыл звон. Двери к нам распахнулись, и спустя несколько мгновений возле Иглиса стояли двое молодых, не старше двадцати лет воина в серой одежде. Неужели они в коридоре услышали этот тихий звук? Иглис улыбался, указывая пальцем. «Это послушники школы, и нарукавная повязка с глазом на их плече — символ их службы, порядок и наказание». Иглеса замолчал и обвел нас немигающим взглядом синих глаз. Мне в них чудилось наслаждение моментом. Неприятный взгляд, знакомый. Его палец вновь поднялся, указывая на все еще склоненного богача. «Нарушение формы одежды! Пять плетей!» Быстро за два вздоха богача выволокли к столу Иглеса. Богач попытался было открыть рот, но один из воинов обратил в его сторону ладонь, и парень замер, словно окаменев. Свистнула плеть, которая из ниоткуда появилась в руках другого послушника. Я едва не вздрогнул от этого звука. Рубаха на спине богача разошлась, открывая красную полосу на коже. Все молчали. Даже богач. Лишь стонал рассекаемый воздух. На пятом ударе Иглес кивнул. «На этом все. Завтрашнее занятие начнется с опроса». «Проверим, сколько вы запомнили. Помните, рейтинг и наказание. Баллы — это деньги нашей школы. А ваши спины — это ваши спины». Едва Иглис с послушниками вышел за дверь, как по классу прокатился громкий стон. Богач со вспухшими на спине рубцами вдруг обмяк, чуть не упав на пол. Стонал именно он. А я смотрел на свои побелевшие пальцы, которыми вцепился в край стола. Они болели, а вот стол был цел. Что это за дерево такое? сумевшие выдержать мою хватку. Я заставил себя разжать руки. Дарсова плеть. «Я вижу, что меня ожидают проблемы». Великор уже стояла на месте учителя и презрительно глядела на нас, не обращая внимания на наказанного богача. «Но сразу хочу предупредить, что на самом деле проблемы назревают у вас. Скажу прямо, для тех, у кого совсем мало у Мишка. Сейчас я назначу пары, умный и не очень. И каждый умный, кто понял... объяснит, разжует, вобьёт в голову другому то, что понял сам. Каждый день, каждый урок. «Оно мне нахрен не нужно», — подал голос богач. Он, похоже, пришел в себя, выпрямился, развернулся, скрывая от наших взглядов спину, и презрительно глядел на великор, не показывая вида, что испытывает боль, будто и не было этого стона. «Оно нужно мне», — спокойно возразила великор, не оборачиваясь. «Я не хочу получать плетей». но пойду тебе навстречу». «Освободишь меня от участи учить тупых слабаков?» «Нет, дам тебе повод заняться этим с радостью». «Ух ты!» Богач явно хотел что-то сказать неприятное, но под взглядом обернувшийся к нему Великор осекся и замолчал. «Я буду лично, своими руками, не дожидаясь наказующих, бить каждого, из-за чьей лени с меня будут снимать баллы». Голос Великор был спокоен. «Для тебя это хороший повод». Или мне отнестись к тебе с особым вниманием? Показать, что будет с теми, из-за кого я получу наказание? Болит спина, правда? Завтра узнаешь. Парень шипел, не сдерживая злобы. Что такое пяток плетей для полной двенадцатой звезды закалки? В девять я получала их по двадцать. Мелочь, которая забудется после отвара. А вот ты, Арнид, привык жить под защитой гильдейской эмблемы, да? Великор чуть наклонила голову набок, словно осматривая богача Арнида. «Тебе больно? Не знаешь, сильно ли занят сегодня лекарь? Ты меня понимаешь? Нет?» Богач глянул на Великор из-под и покачал головой. Великор вздохнула. «А вот если я сломаю тебе руку или ногу, хочешь узнать, насколько сильнее станет боль?» «Нет, Великор, нет!» Эрнит даже побледнел, разом став спокойней. Все понял. Говори, кого?» Забавно было то, что всем досталось по одному невольному ученику. А мне трое. Зимеон, здоровяк, что говорил о ватагах и лихе, и моего роста кряжестый парнишка. Если меня здесь каждый пытается задеть, называя пастухом, то этот явно простой работяга. Натруженные широкие с коркой мозоли ладони, въевшиеся в полопавшуюся кожу грязь. Тяжелая работа с самого детства. Даже десятая звезда еще не исправила следов детства. Старшая, я с ухмылкой обратился к великор. Если с меня будет так много спрашиваться, то и получить взамен я должен что-то больше, чем спасибо или целые ноги. Мне приятно, что ты с первого взгляда поняла. Я умнее остальных в три раза. Но где мои баллы за такую помощь тебе? Меня будто не услышали. Великор даже не подняла голову от книжицы с правилами школы. Пускай. Еще не вечер. Я хмыкнул и повернулся к парням. Зимён смотрел с улыбкой. Работяга внимательно и насмешлива. Крепыш с интересом. «Давайте знакомиться», — я вздохнул. «Я Леград. Мне двенадцать, и я из нулевого, как все уже поняли. Зимеон, четырнадцать, и тоже с круга». «Гунир», — представился крепыш и протянул мне руку. Я с недоумением на нее уставился. Парень вздохнул так, будто я полдня пытался циновку на его окне раскрепить перед бурей. «Среди ватажников есть свое приветствие. Предплечье пожать. Знак доверия». сойтись на расстояние удара и показать, что не держишь зла. Вот так. И мне показали, ухватив за руку и подержав. «Ясно, Гунир». Я ответно сжал его руку и кивнул. «Спасибо за объяснение. Тебе сколько?» «Четырнадцать». «Тут всем четырнадцать, кроме тебя и той». Он кивнул себе за спину. «Все, кто хоть на полгода старше, уже во втором классе». «А сколько их всего?» «Шесть». «Я мир». Мне сунули руку и ухватили уже по-другому, за кисть. У нас так в деревне здороваются. Ясно. Я освободил руку. Странное ощущение, будто пожимал кусок шершавого камня. Давайте расскажите, хоть читать, писать умеете? Э, нет. Наш черед спрашивать. Гунир покачал головой. Чего там старшие про твои сотни схваток языком чесала? Зимеон заухмылялся. Ха! Да я его вчера об этом пытал, сегодня пытал. Теперь не уйдешь. «Вообще, ничего учить не буду, пока не расскажешь. Делись давай!» Я беспомощно покачал головой, глядя на улыбающиеся лица парней. Будто дети малые. Очень на Лейлу похоже. Вздохнул, огляделся. До нас никому не было дела. Ладно, перестать скрывать свои успехи тоже нужно учиться. «Между нами», — оглядел всех, убеждаясь в согласии. «Могила!» — качнул головой крестьянин Мир. Остальные ограничились кивками. И я начал с самого начала. Мне тяжело давалось возвышение. «Чё?» — выпучив глаза, перебил Гунир. «Не ори!» Я снова оглянулся и встретился взглядом с Великор. Слышала выкрик. Впрочем, она через мгновение вернулась к чтению. «Мне рассказывать?» Крепыш Гунир кивнул. Зимен демонстративно закрыл себе рот рукой. Только мир спокойно сидел на столе и молча глядел на меня. Мне тяжело давалось возвышение. И чтобы... Я замялся на миг. Быстрее возвыситься, и я принялся выманивать зверей и убивать их в схватках. Ну, слышали, может, чтобы преодолеть застой, сражаясь с сильным противником. Проверяющие в пустошах часто такое советуют. Зашибись, слов нет. Гунир потер руки. Как увижу батю, расскажу ему эту байку. Хочешь, верь? Я пожал плечами, стараясь не показать, как меня задело его неверие. Хочешь, не верь? Не-не-не, замотал головой Гунир. Я тебя перед глазами сам вижу. Великор все сказала про тебя. Верю. Это так называется. Всё, чего за кружкой пиво травят, это и есть байка. Про тебя будет во!» Мне показали большой палец. «Вечер в атаке скрасит». «И сколько у тебя был звезд, когда ты начал со зверями?» Зимеон прищурился, оглядывая меня, будто впервые увидел. «Восемь?» «Сотни, значит». «Всего сотня», — отрицательно покачал головой. «Мне лишнего не нужно». «Они же у вас этапа закалки?» — уточнил Гунир. «Ага, прикинь!» — Зимеон ухмылялся от уха до уха. «Леград монстр!» Гунир сморщился, услышав эти слова, передернул плечами и сделал перед собой странный жест, словно отмахиваясь от чего-то. Затем одобрительно кивнул. «Не буду выведывать, на чё ты такую кучу зверя приманил! Молодец, что сказать! Тебя бы вторая...» Уперхнувшись, Гунир тут же поправился. Второй дядя взял бы без разговоров в ватагу. Таори любит лихих ребят. Я решил посвятить себя ордену. Я улыбнулся. Не знаю, что это за ватагу у Гунира, но город принадлежит ордену, и я добьюсь в нем высокого положения. Да понял уж, шансы у тебя отличные. Вообще повезло, что зверь-воин не пришел. Я помялся, но похвастаться хотелось, рассказать хоть кому-то. Начав, что уж останавливаться на полпути, Я еще раз огляделся по сторонам. Между нами. Да ладно! Земен хлопнул по бедрам ладонями и в голос заявил. Охренеть! Слово! Гунир ткнул в бока остальных парней. Слово! Слово! Пришел! Я сделал паузу. Скорпионе и шипастый мад. И? Гунир причурился. Шкура дорого ушла, а лезвие я себе оставил. «Охренеть!» — теперь скорее прошептал, чем сказал Зимеон, глядя на меня круглыми глазами. «Не верю!» «Да я не заставляю верить!» Я снова спокойно пожал плечами. «Не буду доказывать!» «Я рассказал, а остальное неважно!» «И не буду больше обижаться на неверие!» Самому было на утро удивительно, что цел остался. «Не верю своим глазам!» — перебил он меня. Отогрем еще грудь выпячивал, дохвастался!» да «Придурок!» Может быть, он еще много чего хотел сказать, но раздался крик Великор. «Класс, встать!» Последнее занятие сегодня сильно напомнило мне мои работы по поиску камней в пустошах. Очередной учитель с усмешкой принялся раздавать всем небольшие заплечные мешки из толстой в палец кожи. Его смех я понял, когда Великор с ее двенадцатью звездами не удержала мешок в руках. Похоже, внутри что-то из материалов, отмеченных небом. Каждому достался груз немного тяжелее, чем он мог самостоятельно поднять на экзамене. Нашлись возмутившиеся, но лишившись баллов, которых у них еще даже не было, все предпочли замолчать, придержать вопросы и недовольство. Принялись помогать друг другу вздеть на плечи груз, пока не дошло до плетей. Я видел взгляды парней и девушек на колокольчик на столе. Именно так называлась штука, которой Иглис вызвал наказующих. Нагрузившись, мы приседали, прыгали… Концы просто ходили с этими дарсовыми мешками за спиной. Вроде мы все были равными закалками, но нашлись те, кто едва плелся, согнувшись под тяжестью мешков. Нас мучили не меньше половины дня, и к уходу учителя почти весь класс лежал совершенно обессиленный. Почти. На ногах остались Великор и я. Я даже не так уж сильно и устал, ощущая в себе силы ходить с этим грузом еще пару тысяч вдохов. Всё это напоминало мне мою непрекращающуюся беготню в последние недели перед экзаменом и путешествие за солью на ту сторону реки. Только тогда не было подгоняющего учителя за спиной и его ускоряющих пинков. Со стонами и ахами парни и две наши девушки буквально заползли, вытирая собой пыль, с камня площадки на навеса. Кто так и остался лежать, распластавшись на старых щелеватых досках? Кто нашел в себе силы подняться и лечь на стол или скамью? Но пройти еще десять шагов до двери, за которой были наши койки, никто не смог. Из моих знакомых ребят только Гунир выглядел живым, оставшиеся лежали ничком. Великор оглядел и эту картину, смерила меня равнодушным взглядом, хмыкнула и развернулась обратно к тренировочной площадке. Я проводил ее взглядом, поглядел, как она села, скрестив ноги, лицом в сторону скрывшегося за краем стены заходящего солнца, и, решившись, пошел к песку. Великор. «У меня к тебе просьба». «Говори». Она снова не открывала глаза, как вчера. Неприятная привычка. Трое парней — это много. Не могла бы ты дать мне пару уроков». «Ты не первый такой». Ответ — нет. «Почему?» «У меня нет времени на подобные глупости. Учись сам. Жди уроков от учителей. Почуял силу? Выходи на ринг биться со мной. Сможешь чему-нибудь научиться в схватке? Молодец. Нет? Присоединишься к этим неудачникам». Она махнула рукой в сторону парней, что по-прежнему валялись под навесом. Значит, Ринг. Хорошо, идем туда. Многому научился за ночь. Я решительно кивнул. Не вижу ничего страшного в платье синяками за новые ухватки. Сколько их у меня было в прежнее время, а после вчерашнего удара голова прошла быстро. Великор открыла глаза, молча поднялась, и через пару вздохов уже была на площадке для боев. Она снова стояла под лозунгом про мечи. «Знаешь, что означает изречение? У меча и кулака нет глаз». Девушка подняла палец, указывая на символы над головой. «Нет», — я улыбнулся. «Я ведь с самого дна помойной ямы». Это напоминание, что вышедший биться должен быть готов ко всему, ведь противник может покалечить его, лягушонок. «Покалечить?» Я хмурюсь, но девушка уже прыгает ко мне. «На миг жалею, что в моих руках нет привычного копья и скольжу навстречу». Мир окрашивается свечением силы, которую я тяну в себя. Мой удар легким касанием отводят в сторону, а затем камни ринга вдруг бросаются мне в лицо. Ничего не понимая, оглушенный ударом, я попытался встать и понял, что не ощущаю ногу. Сначала испугался, но через мгновение, когда ее пронзила болью, понял, что она на месте. Но знать об этом очень больно. Едва-едва не падая, почти не опираясь на левую ногу, я смог встать посреди ринга. И обнаружил на себе внимательный взгляд чёрный глаз великор. «Я не ошиблась вчера. Тело и душа. Небо отмерило тебе милости полной мерой». Она помолчала, сжав губы в нить. Тонкие и аккуратные черты лица исказились в гримасе и вдруг словно плюнула. «Ненавижу». Прыжок я увидел и встретил девушку своими лучшими ударами. Быстрыми, сильными. Успел порадоваться, поняв, что они достигли цели. А затем глаза пронзила болью от яркого света, и что-то вдруг страшно завоняло. «Ничего страшного». Я услышал над собой незнакомый голос и постарался быстрее проморгаться от слез. Первое, что я увидел — черный халат. «Приветствую старшего», — прокаркал я. С горлом тоже было что-то неладное. «Видали, увольни, тупоголовая. С вас убыток, от него прибыток балов в классу. Считай, остались при своих, повезло». Вырубило меня. Я пришёл к несложному выводу и нахмурился. Две звезды и навыки. Я надеялся на тренировочный бой, но Великор сражалась в полную силу и скорость, не делая скидок. Как в бою с врагом. У нее слишком большое преимущество передо мной. Я даже не успеваю увидеть ее движение. Нужно сокращать разрыв между нами и больше тренироваться. Не дай небо, она и с оружием в руках так же умела. И серьезнее. Нужно серьезнее относиться к схватке. «Великор не зря угрожала покалечить. Здесь никто не будет меня жалеть потому, что у меня была разбита голова. Почему я обращаюсь к силе в последний момент?» «Да она вообще, гляжу, прижалела тебя, мелкий!» О чем вы, старший?» Слёзы отступили, и я, наконец, ясно увидел собеседника. Он мог называть меня мелким, даже если бы не был воином. Слишком он был велик. По сравнению с ним, любой из моих сверстников смотрелись тем, кем еще и были. подростками. Здоровенный мужчина лет тридцати, из халата которого можно было сшить два для нашего учителя Иглиса. Шириной плеч мужчина мог поспорить с Ракотом. А вот такого огромного живота я не видел ни у кого. Ни дома, ни на многолюдных улицах города. Могучие волосатые руки ловко смешивали в чаше травы из альбарелло. Я сразу узнал их из описания алхимика отряда, что вез нас. Чуть вогнутая посередине, чтобы было удобно брать, цилиндрическая посудина из дорогой, даже на вид белоснежной глины. Хотя что было дорого для нулевого, здесь, наверное, и за вещь считают. Комната была ярко освещена несколькими светочами, позволяя в деталях видеть и комнату и старшего. Поэтому меня так и ослепило, когда я пришел в себя. Множество альбареллу разных размеров сияли на полках ровными рядами. Здесь вообще везде был порядок. Даже мои одноклассники стояли у стены ровно и опрятно. И молча. Земион, и Гунир. «Да обычно она что-нибудь ломает. Ваш класс — лидер в трате зелий. А тут целый. Удивительно. Первый пациент от талантов без перелома. Думаете, она не пыталась старшей?» Я приподнялся на локтях и оглядел ногу без сапога с закатанной штаниной. «Синюю, почти черную. Спросил очевидцев. «Она била меня, когда я упал?» Парни сначала покосились на воина, и лишь затем Зимеон подал голос. Не, хотела, но сдержалась. Я только не понял, чем ты ее вывел. Мне больше интересно, почему я ее этим вывел. Буркнул я под нос и перевел взгляд. Старший, мне можно идти. Вот сейчас смесь для питья тебе вручу и можешь катиться. Отмахнулись от меня и добавили тише, но отчетливо слышно. Проще было бы сломая на тебе ногу или голову. А так. «Ни туда, ни сюда. Наводи тут состав. Старший, как мне к вам обращаться?» «Мое имя Хрил». «Старший Хрил, если мне сломают что-то, то за сколько срастется?» «Два зелья, и утром начнешь ходить. Вечером Шамор снова навьючит на тебя груз и пенком отправит бегать. Но за все платить придется. Целый день тебя трясти будет. И, как лекарь советую, не чисти. Если тебя будут ломать каждый день...» Добром для тебя это лечение не кончится. Благодарю, старший. Я принялся сползать на пол. Ничего, великор. Я упрямый. Я не орнит. Для меня лучше ноги, чем плети.